Глава 48: «Что я делаю?» Этот вопрос я задала себе первым, выйдя из здания аэропорта в Барселоне. Спрашивала я себя об этом не в первый раз, а в сотый, наверное, но в столице Каталонии впервые. Ни пророчество Марины, ни собственные страхи потерять Рикардо погнали меня в Испанию. Просто проснувшись вчера утром, я вдруг отчетливо поняла, что без Рикардо больше не могу, что мне необходимо хотя бы увидеть его и, возможно, коснуться — если, конечно, он позволит. На работе я взяла неделю за свой счет. Возможно, уже завтра я улечу обратно, но я надеялась, что недели мне будет мало. Я надеялась. На что? Да я и сама не знала. Просто чувствовала, что должна быть тут, а дальше — будь что будет. На дворе стоял конец августа, и я знала, что в это время года в Испании еще царит знойное лето, но уже вечерело и спускалась вечерняя прохлада. Часы испанской сиесты остались позади. Довольно странно я себя чувствовала. С одной стороны, жутко волновалась и далеко не была уверена, что поступаю правильно. С другой стороны, с каким же нетерпением я ехала в такси в Сарию сант жерваси где находился отчий дом Рикарда. Из его рассказов я знала, что живет он в центре самой Барселоны. Но вот беда. Адреса у меня не было, и как раздобыть его я не придумала. Да и не хотелось на это тратить время. И сегодня была суббота. Я очень надеялась, что найду Рикардо в доме родителей. Через двадцать минут я уже выходила из такси в небольшом пригороде и одном из самых прекрасных мест на Земле. Тишина и покой, наполненные комфортом. До такой степени чистый горный воздух, что невозможно надышаться. Я попросила таксиста довести меня до парка Кальсерола, про который много рассказывал Рикардо. Его еще называли зелеными легкими Барселоны». И я знала, что от парка до родительского дома Рикардо рукой подать. А еще мне хотелось хоть немного прогуляться перед встречей с неизвестным. Именно поэтому я прошлась через весь парк, любуясь фонтанами и пышной, даже в это время года, зеленью. Вещей я с собой практически не брала, только рюкзак. И прогулки моей он не помешал. А вот смелости и настроенный на позитив я себе вернула. В конце концов, что может такого произойти? Я же приехала к Рикардо, а он меня любит. Адрес родительского дома Рикарда я узнала случайно, и в нашей переписке его нашла не сразу, а когда приблизилась к витому забору, заглянула в ухоженный сад, на заднем фоне которого притаился небольшой двухэтажный старинный домик, то сразу же влюбилась в это место. Калитка была заперта, и мне пришлось немного подождать, прежде чем на мой звонок откликнулись. «Добрый вечер». — улыбнулась мне женщина лет пятидесяти, распахивая калитку. — Чем могу помочь? — А Рикардо Мартин тут проживает? — на всякий случай уточнила я. — Так вы к сыну хозяина, сеньорита? — чему-то очень обрадовалась женщина. — Да вы входите, входите. Тут же взяла меня под руку и повела к дому. — А вы не похожи на испанку? Наверное, не местная? И говорите вы с легким акцентом. Не пойму только с каким. — Тараторила женщина на пути к дому. — А вы... «А я Альба, уже много лет служу в доме Мартин», — спохватилась словоохотливая дама. «А Рикардо дома?» — повторила я свой вопрос, когда мы уже входили в дом. «А Рик у нас гости?» — раздался откуда-то из недр голос, который я сразу узнала. Альба, как по команде, выпустила мою руку и отошла на шаг, а из одного из альковов появился... сеньор Ковали? Я не понимал ровным счетом ничего, глядя на улыбающегося испанца. И как он тут оказался? «Лоренцо Мартин», — представился сеньор Ковали, протягивая мне руку. «Прошу простить меня за тот маскарад». Я машинально пожала его руку и оторопела, когда он притянул меня к себе и поотечески обнял. «Как же я рад тебя видеть, девочка!» Прочувствованно проговорил он. «Раз ты тут, значит, я ошибался, и этому я тоже очень рад». «Альба, чего же ты топчешься тут? Накрывай на стол. В нашем доме, дорогая гостья. Пойдем, Ульяна, я познакомлю тебя с моей драгоценной Клаудией». В последующие два часа я пережила столько эмоций, смирилась с мыслью, что сеньор Кавалли вовсе не тот, за кого себя выдавал. Познакомилась с мамой Рикардо, на которую он был удивительно похож. Меня накормили вкусным и сытным ужином, уговорили выпить домашнего вина. Я немного захмелела и уже слабо понимала, на каком небе от счастья я нахожусь. А еще родители Рикардо сообщили мне, что прибудет он ближе к ночи, что в выходные он почти все проводит в этом доме, но сегодня его задержали в городе какие-то дела. «В этой комнате тебе будет удобно, деточка», — завела меня мама Рикардо в небольшую комнатку с арочным окном, выходящим на горы, обставленную старинной и очень красивой мебелью. Когда-то в ней жила бабушка Рикарда, когда была молодой, но потом она вышла замуж и уехала в дом мужа. С тех пор в этой комнате мы размещаем только самых желанных гостей, а ты именно такая. Любовну погладила она меня по спине. Я ждала Рикарда с замиранием сердца. Сеньор Мартин запретил Альбе или сеньоре Мартин сообщать сыну, сообщать сыну о моем приезде. Пусть это станет для него сюрпризом, девочка. Так он мне и сказал. Я же понятия не имела, насколько приятным для его сына станет этот сюрприз. И вообще, приятным ли? Ближе к ночи, когда дом родителей Рикардо погрузился в тишину, и все обитатели отправились спать, я, не в силах больше находиться в замкнутом пространстве, прокралась в сад и присела на крылечке. Лучше я усну тут, прислонясь к перилам, чем буду изнывать в четырех стенах. К тому времени желание увидеть Рикарда превратилось в нестерпимое. Должно быть, я задремала, а разбудил меня едва различимый скрип калитки. По освещенной фонариками дорожке к дому направлялся Рикардо. Шел он медленно, глядя себе под ноги, был погружен в какие-то мысли и меня пока не замечал, а когда поднял голову и наши взгляды пересеклись, то замер в паре шагов от крыльца. Ты мне не снишься? пробормотал Рикардо. У меня же от волнения и сердцебиения сбилось дыхание. Даже сказать ничего не смогла, лишь покачала головой и встала на ноги. Мы одновременно сделали по одному крохотному шагу навстречу друг другу, и я оказалась в объятиях Рикарда. А что еще мне нужно было для счастья? Да ничего, я обрела его здесь и сейчас. Если бы я знал, что ты приехала... Рикарда не договорил, но и так все было понятно. Если бы он знал, что я жду его, то уже бы давно был тут. «Ты решилась!» — счастливо выдохнул он мне в губы, прежде чем поцеловать. «Я очень этого захотела», — честно призналась я, когда закончился наш прекрасный поцелуй. «Значит ли это...» — он словно боялся высказывать свои мысли вслух. «Ну а я...» — я просто была счастлива, что все мои сомнения на его счет развеялись, как легкая туманная дымка. «Это значит, что я люблю тебя и хочу быть с тобой, если, конечно, ты до сих пор этого хочешь». Все же скромно добавила я, хоть уже ни в чем и не сомневалась. «Шутишь? Да я даже мечтать о таком боялся. Вернее, я боялся слишком сильно об этом мечтать. Как вы думаете, провела ли я эту ночь в той милой старинной свётелке бабушки Рикарда? А вот и не скажу. Об этом вы догадаетесь сами».